Марта Кауц. «Жизнь со вкусом Моэд» Аннотация Ее любимая поза – женщина сзади. Москва, наши дни. Город тщеславия и пороков, хищных женщин и состоятельных мужчин. Красивая жизнь совсем рядом, только протяни руку. Погрязшая в серых буднях Венера, няня из детского сада, мечтает о новой лучшей жизни. Она ознакомится с экскортницей Оксаной, которая уверена, что любовь – это сказка для бедных, и нужно самой диктовать мужчинам правила игры. Хотите получить рецепт сладкой жизни? Тогда будьте готовы обнаружить, что на вашей кухне к батарее прикован личный раб. Содержит нецензурную лексику.